Книги Джоан Дидион «И побрели в Вифлеем» 1968 год, «Белый альбом» 1979 год. Вышедший в 1968-м сборник эссе «Джоан Дидион и побрели в Вифлеем» сборник эссе джоан дидион и побрели в вифлеем слаучинг Товард Бетхлехем» в разных источниках также «Крадясь к Вифлеему», «Ковыляя к Вифлеему», ползя в Вифлеем, обязан названием знаменитому стихотворению Ейца «Второе пришествие», тому самому, где из строки «все рушится», «основа расшаталась», «мир», «захлестнули волны беззакония». Дидион писала, что эти слова постоянно звучали в ее внутреннем ухе, словно их туда имплантировали. Услышав их, она почувствовала, что мир, каким она его понимала, более не существует. Все потеряло смысл и возобладали хаос и случайность. Она назвала это «теорией игральных кубиков». Эссе из сборника и «Ипобрели в Вифлеем», а также включенные в заключительную, опубликованную в 1979-м книгу «Белый альбом» «White Album», как у группы Beatles, дают четкое представление о том безумии, которое творилось в 1960-е и 1970-е годы повсюду в Америке, от миграции цветных детей в Хейтэшбери, Сан-Франциско, до ужасающих убийств, совершенных Мэнсоном, о страхе и эмоциональном круговороте, в который сама Дидион была вовлечена в те тревожные дни. «Ты превращаешься в женщину, которая в какой-то момент из лучших побуждений доверилась не тому общественному договору», писала она в «Белом альбоме». По ее словам, Она стала самнамбулой, разбудить которую могли только кошмарные сны о детях, которые заживо сгорают в машине, припаркованной у супермаркета, где орудует стрелок на автостраде, шныряют подозрительные типы, бродят душевнобольные и потерянные дети теснятся в ночи армии невежд. Десятилетия спустя худшие подозрения Джоан о невыразимой опасности, поджидающей каждый день, сбылись. Ее муж, Джон Грегори Дан, с которым они прожили почти 40 лет, неожиданно скончался от сердечного приступа, а меньше чем через два года умерла их единственная дочь Кентана, побывавшая до того в нескольких больницах. О постигшем горе Дидион написала в книгах «Год магического мышления» и «Синие ночи». «О я впервые узнала из революционной, по сути, антологии Тома Вульфа «Новая журналистика и антология новой журналистики», год издания 1973 как и улыбаясь посреди «Апокалипсиса», антологии лучших произведений, опубликованных в журнале Esquire в 1960-х годах, «Smiling through the Apocalypse, Esquire's History of the Sixties», это одна из тех книг, которые побудили нас стать журналистами, Когда мне удалось раздобыть экземпляр и побрели в Вифлеем, я пришла в изумление от стиле Дидион, ее мощной своеобразной прозы, ювелирно-точной, с завораживающим ритмом. В моем склонном к драматизации подростковом воображении живо отозвалась ее увлеченность пограничными проявлениями и настороженное отношение к крайностям. Несколькими десятилетиями ранее первопроходцам в жанре личных эссе стал Фрэнсис Котт Фиджеральд. Его работы вошли в сборник «Крушение». Однако в той открытости, с которой писала Дидион, ощущалось нечто новое. Ее стиль, по сути, во многом предвосхитил желание писателей нового поколения в 90-е годы XX -го века и в первом десятилетии XXI обратиться к жанру мемуаров. В одном из своих блестящих эссе Дидион говорила «Важно помнить, что значило быть мной». Неважно, писала она о любви и браке или делала первые шаги в журналистике в Нью-Йорке, в ее работах отразился опыт многих молодых женщин 70-80-х годов прошлого века. Она рассказывала о том, каково быть репортером, когда ты маленькая, застенчивая и незаметная. Свою почти пустую квартиру в Нью-Йорке Дидион описывает так. Я повесила на окна спальни около 40 метров желтого театрального шелка. Решила, что, глядя на струящийся сквозь них золотистый свет, буду чувствовать себя лучше. Она привыкла путешествовать в одиночку в такие опасные страны, как Сальвадор и Колумбия. И к тому же обладала навыками, которые несказанно обрадовали бы мою мать. Умела варить буябес и борщ, помнила, где куплен тот или иной наряд, будь то пэк-энд-пэк, бонвит-теллор bon или и-магнин, e Американские марки женской одежды класса люкс. В 1979 мне посчастливилось взять интервью у Дидион о ее книге «Белый альбом». Я тогда работала фрилансером, и это был первый заказ от «Нью-Йорк Таймс». Приехав к ней в вот в Калифорнию, я с нетерпением вытащила блокнот и занесла туда все, что, по моему мнению, характеризовало хозяйку. У дома желтый корвет Аля ля Дидион, прямо как у героини Марии в книге «Играй, как по писанному, play it as it lays», на заднем дворе дерево авокадо, которое, по словам приглашенного Дидион Дезинсектора, приманивает крыс как магнит. В книгах «И побрели в Вифлеем и белый альбом» Дидион выразила тревоги и ощущения, которые стали символом американской истории того времени. Она писала о том, как Калифорния ее детства, прошедшего в Сакраменто, в одночасье обратилась в другую Калифорнию. Прежние порядки уступили место голливудским вечеринкам и домам отдыха новой формации, и во главу угла встала слепая американская вера-возможность перевоплощения, которая в итоге приводит к отрыву от корней и моральному разложению. Писательство стало для Дидион способом борьбы с царящим вокруг беспорядком. Ее книги отражали всю его бесчеловечную абсурдность. В своем творчестве она старалась осознать сотрясающие страну перемены, болезненные последствия войны во Вьетнаме, Уотергейтский скандал, жестокие убийства Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди, насилие, захлестнувшее студенческие городки и улицы Чикаго и Лос-Анджелеса. Обо всем этом нельзя не писать, но ну и невозможно это выразить, признавалась она. Дидион рассказала мне, что долго искала такой дом, как ее нынешний, двухэтажный в колониальном стиле. Я хотела, чтобы по центру шел коридор, гостиная была бы справа, а столовая слева. Мне казалось, что такое образцово спланированное пространство внесет в мою жизнь покой и порядок. Но этого не случилось. Двухэтажный дом не убережет вас от потери